Босх решил не сообщать ей, что Трент, видимо, не причастен к убийству. На свете множество людей, верящих всему, что видят по телевизору. Вместо этого он назвал ей номер своего сотового телефона и попросил, чтобы позвонила, если что-нибудь произойдет и половина девятого окажется неподходящим временем. «Не окажется», — ответила она. «Я должна помочь. Мне необходимо знать, мой это брат или нет. С одной стороны, мне хочется, чтобы это оказался он. Тогда будет ясно, что все кончено». С другой стороны, надеюсь, это не Артур. Тогда смогу по-прежнему думать, что он где-то живет, уже со своей семьей. — Понимаю, — промолвил Босов. — Мы будем у вас завтра утром. Глава 22 По пути в Венис оказалось много пробок, и Босов приехал с опозданием больше, чем на полчаса. Потом еще потратил некоторое время на бесплодные поиски места, где поставить машину, и, в конце концов, махнув рукой, снова въехал на библиотечную стоянку. Его задержка не расстроила Джулию, которая хлопотала на кухне. Она предложила Боску включить музыку и налить себе вина из уже открытой бутылки на кофейном столике. Готовности обнять или поцеловать его не выказала, но держалась очень приветливо. босс подумал, что как будто все в порядке, и Джулия, видимо, простила ему вчерашнюю оплошность. босс выбрал записи трио Билла Эванса на концерте в Нью-Йорке. В дом у него был этот компакт-диск, и он знал, что на нем подходящая к ужину спокойная музыка. Налил себе бокал красного вина и стал небрежно расхаживать по гостиной, рассматривая то, что привлекало его внимание. Каминная полка была заставлена небольшими фотографиями в рамках, на которых Боск не имел возможности взглянуть в ночью. Некоторые стояли на подставках и больше бросались в глаза, чем другие. Не на всех были засняты люди. Кое-какие представляли собой виды мест, которые, очевидно, Джулия посетила во время путешествий. Наземный снимок кратера, извергающегося вулкана с дымом и взлетающими в воздух обломками горных пород. Подводный снимок разинутой пасти и неровных зубов акулы. Рыба-убийца, казалось, плыла прямо на автокамеру и на того, кто ее держал. На краю снимка Боск рассмотрел железный пруд клетки, защищавший фотографа, наверное, Джулию. Джулия с двумя туземцами, по бокам стоявшие где-то, предположил Боск, в австралийской глуши. Еще несколько ее фотографий с такими же туристами в других экзотических или суровых местах. Босх не представлял, где они могут находиться. Ни на одной фотографии Джулия не смотрела в объектив. Ее взгляд был неизменно устремлен вдаль или на кого-нибудь из позирующих вместе с ней. В глубине полки стоял, словно спрятанный за другими фотографиями, вставленный в золоченную рамку снимок гораздо более молодой Джулии с мужчиной чуть постарше. Босх взял его, чтобы рассмотреть получше. Пара сидела в ресторане или на приеме после венчания. Джулия была в бежевом платье с глубоким вырезом, мужчина в смокинге. «Знаешь, человек на одной из фотографий кумир японцев!» — крикнула с кухни Джулия. Босс поставил снимок на место и направился в кухню. Волосы Джулии спадали вниз, и ему это очень нравилось. «Билл Эванс? Да!» «Кажется, у них несколько радиоканалов отведено трансляции его музыки». «Неужели это была и в Японии?» Провела там почти два месяца. Очаровательная страна. Боску показала что она готовит рисотто с цыпленком и спаржей. Аппетитно пахнет. Спасибо. Надеюсь, будет вкусно. Так от чего же ты убегала? Джулия подняла голову. Ее рука твердо держала ложку для помешивания. Ты о чем? Обо всех этих путешествиях. Бросила папочкину юридическую фирму, чтобы купаться с акулами, и спускаться в кратер вулканов. Бежала от старика или от фирмы который он руководил кое-кто щл бы что я бежала не от чего-то а к чему-то